Марина обратила на это внимание, потому что локти та расставила слишком широко. Кажется, никого это не заинтересовало. И Алла, делая мелкие глоточки, начала медленно придвигать к себе салфетку, лежавшую возле соседней тарелки. Тарелка принадлежала шоферу володи Марину разобрало любопытство. Чего, собственно, добивается эта дамочка? Локти сближались, и салфетка сантиметра за сантиметром подъезжала к али Наконец она посчитала, что все в порядке, протянула руку и как бы, между прочим, взяла свернутый в несколько раз кусок ткани, промокнула губы, а затем положила его на колени. Марина немедленно уронила вилку и полезла за ней под стол. Она увидела, как Алла поспешно скомкала в руке листок бумаги. Неужели в салфетке была записка? Но кому она предназначалась? Володя? Или это он сам положил ее в салфетку с тем, чтобы Алла взяла и прочитала? Последнее предположение выглядело сомнительным. Эти двое только что приехали сюда в одной машине, и у них было время обсудить любые вопросы. Выходит, записка все-таки предназначалась Володе. Кажется, сам он ее даже не заметил, а вот Алла заметила и зачем-то прикарманила пепельниц может быть лучше выйти на веранду табачный дым может повредить здоровью анисе петрова ах молодой человек вы такой милый я определенно от вас без ума. валерий Леопольдович немедленно вскинул голову и с мрачным вниманием посмотрел сначала на мать а потом на предмет ее тайной страсти Предмет выглядел полным идиотом и улыбался, как Пьер Ришар в комедии «Невезучие». Марина заметила, что Алла, на одежде которой отсутствуют карманы, продолжает сжимать записку в кулаке. Сейчас они выйдут на веранду, и ей станет трудно ее прятать. Приходя мимо напольной вазы, Алла незаметно бросила комок бумаги внутрь. Он застрял между сухими ветками и остался лежать на самом виду. Марина немного отстала и, повинуясь порыву, сунула руку в вазу, схватила записку и увидела, что Алла обернулась и смотрит на неё. Значит, вы сестра Дмитрия? Э, ну да, мы с ним родные сёстры, то есть э, братья. Нет, мы родственники. Моему мужу вы понравились. Он сказал, что вы очень забавная. Да. Теперь я вижу, что это действительно так. Вы забавная, хотя в вашем возрасте это немного неудобно.